Глава 3 К стойбищам едоков оленины. Солнце еще не поднялось из-за горизонта, когда Эвесин разбудил своего друга. Мэри уже поставила на стол чайник и большую сковородку жареной рыбы. Мальчики с волчьим аппетитом разделались завтраком, подхватили заплечные мешки и в сумеречном свете близкого утра заторопились туда, где на песчаном берегу лежали каноэ. Чипиуэй укладывали в свои каноэ мешки с вяленой олениной, мукой, рыбой, подарки племени Кри. В нескольких шагах от них Кри плотно обступили узкое, семнадцатифутовое каное с кедровым каркасом, обтянутым брезентом. Это каное ожидало мальчиков. Мэри, Эуэсин и Соломон полночи не спали, подготавливая и нагружая его. На дне каное были аккуратно уложены две скатки из толстых шерстяных одеял, небольшой длины жаберная сеть для ловли рыбы в глубоких водах, леска с набором крючков, небольшой топор, кусок просмаленной парусины, чтобы накрывать груз или делать навес, и пятьдесят футов прочного каната, тянуть каное бичевой вверх по течению через пороги. Мэри щедро снабдила мальчиков продовольствием, ведь им предстояло плыть в голодный район, значит, надо было запастись на все время похода. В деревянный короб для съестного Мэри положила соль, сахар, пищевую соду, топленый свиной жир, лярт, муку, чай и банку меда. Все это вдобавок к большому мешку вяленого мяса. В их заплечных мешках лежали запасные носки, на каждого по три пары лосиных мокасин свитеры, сменные рубахи, шесть коробок патронов 30-го калибра и набор принадлежностей для шитья. Двадцать коробок патронов для Деникази были уложены отдельно в носу Каноа. Из кухонной утвари мальчики взяли с собой чугунную сковородку и старую консервную банку из-под сиропа, прокопченную на многих кострах, банку, которая по желанию могла служить чайником, чайным котелком, мелкой кастрюлей или ведерком для воды. Спички были упакованы в три стеклянные бутылочки. Даже в разгар лета утро в северных лесах может оказаться холодным, поэтому на друзьях были штаны из толстой парусины, шерстяные рубахи и ветронепроницаемые куртки из легкой парусины. Брюки были заправлены в толстые носки, а поверх из злосиной кожи сверкали черные галоши, такие же, как те, которые городские жители натягивают на ботинки в дождливые дни. Уже пожелтело на востоке предрассветное небо, когда мальчики и люди Деникази молча сели в каноэ, и Кри оттолкнули лодки от берега. Стоило Джейми занять место в носовой части своего кедрового каноэ, как все тело пронзило нервная дрожь ожидания. Мэри кричала им вслед последние наставления, донеслись шутливые замечания Кри о мальчишеском экипаже каноэ. Затем Чепиуэи подались вперед, их мускулистые руки стали резко опускать весла в спокойную воду. Джейми и Эвесен быстро подхватили ритм, и спустя несколько мгновений четыре каноэ уже скользили в туманную даль на север. Подгоняемые тревогой за судьбу своего племени, Чепиуэи, все опытные гребцы, намного опередили друзей. Эуэссин и Джейми, не тратя времени на слова, гребли изо всех сил, и, несмотря на холодный туман, лица скоро покрылись потом. Джейми упрямо сжал губы. «Мы должны догнать чипов», — сказал он твердо, — «давай-ка поднажмем». Сделав три грибка с одного борта, друзья подбрасывали весла, в воздухе их перехватывали и успевали погрузить в воду уже с другого борта, не пропустив очередного грибка. Частое перебрасывание весла спасало их мускулы от перенапряжения, а от ровного ритма труд грибцов казался более легким. Сначала каноэ скользили в густой тени раннего утра под высоким берегом озера. Около полудня показалась вырубка. На ней виднелись обвалившиеся стены заброшенной хижины. Чипиуэй, непонятно почему, направили каноэ в открытое озеро, и обошли покинутое людьми место на большом расстоянии. Оба мальчика знали историю развалившейся хижины. Ее срубил рыжеголовый молодой англичанин, как передовую торговую факторию. Но почти двадцать лет хижина простояла пустой. Никто не знал наверняка, что случилось с молодым торговцем. По словам индейцев Кри, Как-то в зимнее время он отправился скупать у эскимосов шкурки белой лисицы и не вернулся. Единственным памятником ему осталась эта куча трухлявых бревен, которую продолжают называть «постом рыжеголового». «Чипиуэи ведут себя так, как будто пост рыжеголового действует им на нервы», — заметил Джейми, когда друзья проплывали мимо. Эуэсен помедлил с ответом. Может быть, они знают об исчезновении торговца мехами что-нибудь такое, чего кроме них не знает никто? Странные люди-чипы. Уже спускались сумерки, когда Каноэ достигли северного берега озера. Здесь друзьям предстояло покинуть знакомые места и вступить в дикий край полной неизвестности. Каноэ уткнулись в мелкий песок пляжа, откуда Элдели всегда начинали долгий путь с каноэ на плечах в обход Кесмерского водопада. В тот вечер было уже слишком поздно, чтобы приступить к операции каноэ на себе, и на песке запылали походные костры. Мальчики сидели у костра Деникази, уплетая за обе щеки печеного сига. Когда с едой было покончено, индийский вождь молча отошел от костра и завернулся в одеяло. Друзья подошли к своему каноэ, опрокинули его днищем вверх, заползли в образовавшийся шатер и, защищаясь от москитов, с головами закутались в одеяло. Ночную тишину нарушил далекий, переливчатый вой волка, но друзья уже ничего не слышали, они спали. Задолго до рассвета все были на ногах, Деникази спешил вернуться в родные стойбища, ворчал из-за каждой потерянной минуты. Никто не завтракал, только сунули в рот по пригоршне вяленого мяса. Затем мужчины зашагали в обход порогов путем, который недаром называют «волоком». Потащили на себе и лодки, и поклажу. Джейми добровольно вызвался нести каноэ, но не прошел и мили, как пожалел о своем выборе. Дорога была полна препятствий, поваленный горелый лес и полные воды болотистые ямы, замаскированные мхом с фагнумом. Каной раскачивалась на плечах, подобно коромыслу огромных весов, а Джейми без конца прыгал со ствола на ствол с одной кочки на другую, и будто нарочно, чтобы сделать путь еще тяжелее, их атаковали черные мухи. Эвесин нес оба заплечных мешка и все остальное. Он был нагружен как мул. Перевалка каноэ и груза заняла целых два часа. Когда наконец достигли берега реки Кесмер, друзья были измучены до предела. Но каноэ ЧПВ уже плыли по реке. Даникази даже не дал ребятам перевести дыхание. В чертах его рябого лица не было и намека на сочувствие, когда он приказал им плыть следом. Вниз по течению, на север, каноэ летели, как воробьи, преследуемые ястребом. Сосны ели по обоим берегам реки, быстро проносились мимо, почти сливаясь в темно-зеленые стены, но взгляды юных путешественников были прикованы к реке и к мчавшемуся перед ними каноэ Чапиуэев. Первая порожистая стремнина рванулась навстречу ревущим ущельем клокочущей воды и пены. Джейми, что есть силой, работал веслом на носу лодки, направляя каноэ в сторону от черных валунов. Камни, казалось, неслись им навстречу. На корме, как одержимый, ловко притормаживал и правил веслом эуэсен. Он чудом успевал бросать корму в нужную сторону, в узких, ощетинившихся камнями протоках. Пороги следовали один за другим до самого полдня, потом течение стало медленнее, и река разлилась, образовав залив. Впереди, протянув на север два рукава близнеца, лежало озеро Кесмер. После короткой стоянки, утолив голод, начали пересекать озеро. Время текло однообразно, К закату, когда солнце опустилось за холмы, поросшие редким лесом, каноэ чепивеев ушли от мальчиков на несколько миль вперед. В сгущавшихся сумерках друзья оказались совсем одни. Наконец зоркие глаза Эуэсина заметили впереди на фоне темных силуэтов леса множество крошечных бледных цветных пятнышек. — Вон стойбище Деникази! — крикнул он. — Я вижу чумы! Когда мальчики приблизились к берегу, багровый отблеск лагерных костров раздался в высоту и ширину. Хор собачьих голосов будил эхо, а рок от размеренных ударов в индийский барабан, казалось, упруго катился по сонному озеру. Друзья перестали грести, и Каное бесшумно скользило к берегу. Перед ними лежала длинная песчаная коса. На ней было разбросано с дюжину приземистых островерхих жилищ. Внутри этих жилищ, типи, горели костры. Пламя отбрасывало на тонкие стены причудливые пляшущие тени, освещая фигуры двадцати или тридцати человек, неподвижно стоявших у самой воды. От этого зрелища повеяло чем-то диким и первобытным. В стойбище едоков оленины люди жили по обычаям почти неизменившимся за тысячелетия. Хотя место луков и стрел теперь заняли винтовки, уклад жизни белого человека почти не коснулся их. Они жили по-прежнему и по-прежнему поклонялись древним богам. Когда скольжение каноэ замедлилось, Мальчиков приветствовал громкий голос Деникази. Он крикнул на языке Чепивеев: «Кто идет?» Эуэсин ответил на том же языке. «Сыновья Энны, Кри явились издалека». Ритуальным словам Эуэсина ответил многоголосый приветственный крик. Он эхом пронесся над тихой водой, пронзая сгустившуюся тьму. «К нам идут друзья, луки на землю!» Так эл приветствовали друзей с незапамятных времен. Немного напуганный необычностью всего происходящего, Джейми настороженно ступил на берег, где Никази повел мальчиков в свое типе, где ярко пылал костер. Две женщины внесли деревянные подносы с вареной рыбой и вяленой олениной, частью подарка от индейцев Кри. Зная, как голодают в стойбище Чапиуэев, Джейми собирался отказаться от предложенной пищи, но Эуэсен быстро прошептал, «Бери, Джейми, они угощают лучшим, что у них есть, показывают, что рады нам. Если ты откажешься, они рассердятся». Мальчики вежливо отведали угощение, в то время как вождь Чепиуэев молча наблюдал за ними. Деникази заговорил не раньше, чем друзья кончили есть. Он встал у костра, лицом к ним. Когда прародители моего отца ходили в страну Энны, начал он, они получали только тяжелые раны от стрел. С тех пор утекло много воды. Нынче я посетил племя Энны. Там получил и пищу, и дружбу. Я не забуду этого. Поэтому помните, в этом месте и на этой земле «Вы — братья моего народа и сыновья Деникази!» Вождь резко отвернулся от мальчиков и отправился к дальнему костру, вокруг которого на корточках сидели мужчины. Они ждали вождя. Мальчики на почтительном расстоянии молча последовали за ним. Они осторожно шагали вдоль ряда типик к костру совета. Изможденные лица и худые тела людей возле жилищ угрюмо подтверждали слова денекази о голоде. Типи были сооружены из грубо обработанных оленьих шкур, натянутых на остов из еловых жердей. У одного или двух жилищ дверной полог был откинут, и Джейми мельком увидел, что внутри почти пусто. Все убранство Типи состояло из нескольких плащей из оленьей шкуры, ржавой винтовки, груды старой меховой одежды и видавшего вида деревянного ящика. Никогда раньше он не видел такой нищеты и был поражен. Его не удивило, когда Эвесин сказал, да, действительно, они попали в беду, утром мы передадим им патроны. Мальчики приблизились к большому костру, у которого собрались Деникази и мужчины племени Элдели. Здесь были все охотники стойбища, низкорослые, жилистые, с голодными лицами. Один или двое оглянулись на мальчиков подозрительно и настороженно, потом перестали замечать их присутствие. Дениказе говорила, ему отвечал один из мужчин. «Джейми, все происходящее у костра было безразлично» до тех пор, пока Эуэсин вдруг не насторожился и не стиснул руку Джейми так крепко, что тому стало больно. «В чем дело?» — прошептал Джейми. «Они замышляют охоту на оленей в тундре», — ответил Эуэсен взволнованным голосом, «и, кажется, рассчитывают, что мы отправимся с ними». Потребовалось время, чтобы поразительная идея полностью дошла до сознания Джейми, Его захлестнула волна восторга. Вот она, возможность пережить настоящее приключение. Необозримые, незнакомые полярные равнины с огромными стадами Карибу предстали перед его взором. «Да», — сказал он, затаив дыхание, — «а почему бы и нет?» Весен не ответил. В приливе восторга Джейми продолжал. «Можно уговорить их послать нашим сообщение, что мы отправляемся в тундру». О нас никто не станет беспокоиться, а через несколько недель мы возвратимся. Он сделал паузу, но Эуэсин все еще молчал. «Ну так — Ну ты как? — настаивал Джейми. — Другого такого случая нам никогда не подвернется. Эуэсин был человеком осторожным. Джейми мог пускаться в рискованные приключения, но случай что-нибудь, и отвечать пришлось бы ему, Эуэсену. Он знал, ни отец, ни Энгус Макнейр не одобрят их поступка. Но, вопреки всему, его желание увидеть тундру было таким же сильным, как у Джейми. Раздраженный молчанием друга, Джейми бросил первое, что подвернулось на язык. «Ведь ты же не трусишь!» «Нет!» Эвессин повернулся, как ужаленный, и даже в тусклом свете костра Джейми увидел в черных глазах друга, жесткий блеск. «Мы поплывем», — прошипел Уэссен. «Посмотрим, кто из нас трусит». Однако гнев Уэссена скоро угас. Кто знает, может быть, он был даже рад, что неразумное решение ему навязали. Утром Уэссен поговорил с Даникази, а затем пересказал Джейми все, что удалось выведать о походе. Было ясно, Главное, из-за чего Чипиуэи хотят, чтобы двое мальчишек отправились с ними, это их хорошие винтовки тридцатого калибра. Ружья у Чипиуэев были старые, ржавые и годились только для стрельбы с близкого расстояния. Ружья ребят гарантировали успех, а Деникази не мог допустить, чтобы охота оказалась неудачной. Но он ясно дал понять, что ребята должны слушаться его беспрекословно. Вождь сказал Эуэсину, «Старый волк показывает путь, молодые волки следуют за ним». Эвесин знал волчий закон. «Стоит не повиноваться вожаку, и тот сразу покажет зубы». С неохотой Деникази распорядился послать человека на юг на Танаудское озеро с письмом от Эвесина к его матери, Содержание письма было достаточно, неопределенным, поскольку мальчики не могли предвидеть, как будет проходить охота. Деникази говорил, что их отсутствие продлится половину новой луны, то есть приблизительно две недели. Действительно, откуда было знать Деникази, сколько он будет отсутствовать? Он собирался как можно быстрее добраться до знакомого ему места, севернее зоны лесов. Здесь вождь надеялся встретить оленей во время их перехода на юг, но если бы олени еще не дошли туда, денеказе пришлось бы углубиться в тундру. Каждый год в середине лета олени перекочевывают из северных районов тундры почти до границы леса, затем снова переходят севернее, и там остаются примерно месяц, пока снег не погонит их на юг. Зиму, Тундровый олень проводит в тайге. Для того, чтобы народу Чипиуэев хватило пищи до зимы, Деникази должен был встретиться с карибу именно во время их летнего перемещения. Его не волновала продолжительность охоты. Племя не увидит мужчин до тех пор, пока каноэ не будут полны мясом. Мальчикам очень хотелось быть участниками похода, и они убедили себя, что охота продлится Самое большое – две недели.